Я узнал об открытии Америки, и вместе с Софией плакал над горькой участью ее коренных обитателей. Эти увлекательные рассказы вызывали у меня недоумение. Неужели человек действительно столь могуч, добродетельно велик и вместе с тем так порочен и низок? Он казался мне то воплощением зла, то существом высшим, поистине богоподобным. «Быть великим!» и благородным человеком представлялось мне величайшей честью, доступной мыслящему созданию. Быть порочным и низким, как многие из записанных в книге людей, казалось мне глубочайшим падением. Участью более жалкой, чем удел слепого крота или безобидного червяка. Я долго не мог понять, как может человек убивать себе подобных, и для чего существуют законы и правительства. Но когда я больше узнал о пороках и жестокостях, я перестал дивиться и содрогнулся от отвращения. С тех пор каждая беседа обитателей хижины открывала мне новые чудеса. Слушая объяснения, которые Феликс давал о Равитянке, я постигал странное устройство человеческого общества. Я узнал о неравенстве состояний, об огромных богатствах и жалкой нищете, о чинах знатности благородной крови. Все это заставило меня взглянуть на себя как бы со стороны. Я узнал, что люди превыше всего ставят знатное и славное имя в сочетании с богатством. Можно добиться их уважения к каким-то одним из этих даров судьбы, но человек, лишенный обоих, считается за крайнее, редкими исключениями, бродягой и рабом, обреченным отдавать все силы работе на немногих избранных. А кто такой я? Я не знал, как и кем и был создан. Знал только, что у меня нет ни денег, ни друзей, ни собственности. К тому же был наделен отталкивающей уродливой внешностью и отличался от людей даже самой своей природы. Я был сильнее их. Мог питаться более грубой пищей, легче переносил жару и холод и был гораздо выше ростом, а, оглядываясь вокруг, я нигде не видел себе подобных. Неужели же я чудовище, пятно на лице земли, создание, от которого все бегут и все отрекаются? Не могу описать, какие муки причинили мне эти размышления. Я старался отмахнуться от них, но чем больше узнавал, тем больше скорбел, Получпь я навеки оставался у себя в лесу, ничего не ведая и не чувствуя, кроме голода, жажды и жары. Странная вещь познания. Однажды поздное нами держится уме медцепка, как лишайник на скалах. Порой мне хотелось тряхнуть все мысли и чувства, но я узнал, что от страданий существует лишь одно избавление смерть. А ее я боялся, хотя и не понимал. Я восхищался добродетелью и высокими чувствами. Мне нравились кротость и мягкость обитателей хижины, но я не имел с ними общения. И лишь украдкой наблюдал их, оставаясь невидимым и неизвестным. Это крышу сжигало, но не удовлетворяло мое желание приобщиться к людскому обществу. Не для меня были нежные слова Агаты и сверкающие улыбки оравитянки. Не ко мне обращались кроткие увещевания старца или остроумные реплики милого Феликса, о несчастный отверженный. Некоторые уроки поразили меня еще глубже.